глава 11. Нестая воронов слеталась. Самая короткая дорога от поселения до Затона вдоль русла аены Здесь, у леса, аена была мелким узким ручейком, который можно легко перепрыгнуть. Но дальше на полдень русло расширялось, глубина росла, и уже через 8-10 верст река вполне соответствовала своему статусу главной водной артерии здешних мест. Правда, неудобные, заросшие травой и мелким кустарником берега не позволяли подойти к ней вплотную, а редкие отмели были узки. Там вряд ли бы встали даже два человека. Потому и шли повозки до Затона, где сама природа создала удобный пляж, способный вместить целый отряд лодок. А босс шел без остановки до самого Затона. Чигей особо не берег лошадей, зная, что тех ждет долгий отдых. Главное – быстрее дойти, выдержать график. Затягивать время пути не входило в его планы, в торговле многое зависит от сроков и точности. К счастью, дорога здесь была хорошая, ровная, без спусков и подъемов, без рытвин и колдобин. На такой лошади легко тянут повозки, а возщики не надрываются с кнутами и руганью. Чигей почти всю дорогу бормотал молитвы и благодарности Агалте, радуясь хорошей погоде и ясному небу, не обращая внимания на насмешливые взгляды брантеров. Его внезапно проснувшаяся религиозность пока приносила плоды. Губы не онемеют от десятков раз, а лишними они не будут. И торговец не скупился на похвалы небесам. Но радовался он зря. Когда обоз дошел до Затона, ни лодок, ни людей на месте не было. Сам Затон – небольшой участок реки, отгороженный от русла узкой полосой косы. Берег тут песчаный, ровный, дно неилистое. Уже пару десятков лет в шагах в ста от Затона стоят два строения – и несколько навесов – здешний караван-сарай. Удобно для торговцев и для жителей соседних поселений, что приезжают сюда сторговать кое-что по мелочи. По существующей договоренности, к приходу обоза в Затон пригоняют лодки из ближайшего поселения. Они вместительны и удобны для прохода по спокойной реке. Обычно у караван-сарая обоз встречает староста поселения. Чигей с ним рассчитывается на месте авансом. Но в этот раз у Затона торговцев ждал лишь один молоденький паренек, племянник старосты. Он и сказал, что лодки еще в поселении, мол, староста не велел пригонять, потому как была непогода, и все думали, что обоз либо не придет, либо сильно задержится. А долго держать без дела десяток людей староста не мог. Чигей от изумления даже онемел. Раньше в любую погоду лодки ждали его здесь. Как-то даже успели вмерзнуть в молодой ледок, сковавший мелководье почти на полдня. А тут вдруг такой облом, — Где староста? — заорал он на паренька. — Где этот старый пень отоспавший мозги? Паренек попятился, со страхом глядя на торговца и настоявшего поблизости и хетера. Стражник смотрел недобро и постукивал плеткой по ноге. Вторая рука лежала на эфесе меча. — Он дома! — прошептал паренек, отходя дальше. — Сказал, если что, за ним бежать. — Ну так беги! Чего рот раскрыл? И скажи, если не увижу лодки, ему не поздоровится. Мальчишка рванул со всех ног, подстегиваемый грозными словами и свирепым видом торговца. Чигей громко выругался, припоминая весь матерный лексикон империи и призывая Агалте покарать топоголового старусту. Ихет рассмотрел вслед убравшемуся пацану, потом повернулся к Чигею. — Мне не нравится это. — А мне, думаешь, нравится? — продолжал орать Чигей, потрясая руками. «Я потерял почти день, идя сюда, а теперь теряю второй. Пока этот остолоп пригонит лодки, пока мы перегрузим товары, пока выйдем, меня ждут в Акуре. Туда свезли товары на обмен, и если я опоздаю, все может уйти другим. Это... это убыток!» Эхетер спокойно слушал отрывистые выкрики торговца, а когда тот немного утих, продолжил. «Мне не нравится, что лодки не пришли именно сейчас. Слишком подозрительно». Чагей к его чести быстро врубился. С испугом глянул на стражника. «Думаешь, староста нарочно не привел лодки, потому что...» «Потому что ему могли приказать. Хотел бы я переговорить с этим старостой и поспрашивать». Он оглянулся на магика, который подъехал к ним и немного сбавил тон. «Всю дорогу от кордона за нами шли. Кто-то крутился возле обоза и биваков, кто-то наследил на дороге». «Раньше ведь такого не было?» «Нет», — ответил Чигей. «Нападали несколько раз, но вот так рядом никто не шел. А зачем с Шустрилом идти за нами? Если хотели напасть, давно бы напали. Им тоже не с руки тянуть. Здесь, кроме дворянской дружины, может быть стража с королевской заставы. Правда, они редко проверяют сам кордон, но в крупные поселения заглядывают». «Вот именно. Бенды долго следить не станут». «А кто тогда?» Вопрос поставил торговца в тупик. Он задумался, что-то прикидывая и подсчитывая. хетер кивнул магику и отъехал в сторону, спросив перед этим, «Что сейчас делать?» Чигей посмотрел на повозки, застывших в готовности работников, и махнул рукой. «Остаемся. Разожгите огонь. Надо поужинать. Вряд ли лодки прибудут сегодня». Он посмотрел на темнеющее небо, На небольшие облака, что изредка скрывали светило, и повторил. «Ночуем здесь, а утром, если повозок не будет, я сам поеду к старости». «Тогда я выставляю стражу», — сказала Хетер. «И твои пусть посматривают, не нравится мне эта история». Не понравилась история и поисковикам. Отсутствие лодок их особо не волновало, а вот тот факт, что обоз от самой границы шел под чьим-то наблюдением, вызывал массу вопросов. Правда, на некоторые ответы нашлись быстро. Конечно, сам обоз нештатный конвой не интересовал. Чигей верно сказал, если бы это были шустрилы, они бы давно напали и ушли, посчитав риск необоснованным. Дураками эти ребятки не были, лезть на сильную охрану не стали бы. Понятно, что столь пристальным вниманием а босс обязан магику и его стражи Именно его, а не Чигея, как сам торговец думал. Конечно, Чигей тоже не дурак, и еще в Империи сообразил, каков расклад. Не зря просил Брантеров сопровождать его. Интересно, что эта просьба и идея пристава совпали. Но вот кто шел по следу и зачем? Шустрилы отпадали сразу, кто-то из Империи, может быть. Но тогда следует уяснить, что в игре замешаны противоборствующие силы, и каждый из них хочет добиться своего. Глубоко в политический расклад империи поисковики посвящены не были. Все, что они знали – обычный набор слухов, сплетен, пьяных откровений и редких весьма осторожных намеков. И если так, то следует признать, ситуация не из приятных. Быть пешкой в чужой игре никому не по нраву, а поисковикам, у которых и своих забот хватает, тем более. Хотя все сложности такого плана вроде бы позади. Да зато на обоз довели, слово сдержали, можно и обратно. Но тут вступали в дело их собственные интересы. Зачем и почему приказу магик идет в домининге? И как все это может быть связано с торжением хордингов? На эти вопросы ответа пока не было. А если честно, и не будет. Гаюман так и не раскололся, и Хетер тоже. Намеки и заходы поисковиков они пропустили, а спрашивать более откровенно нельзя, раскусит. Артем и так перебрал с болтовней, магик уже понял, что перед ним не тупой рубака, а образованный и довольно знающий человек. Тот факт, что он дворянин, ничего не меняет. Далеко не все дворяне империи хорошо образованы и обладают высоким интеллектом. Слово «интеллект» здесь незнакомо, зато есть слово «смышленый». Так вот, для дворян и брантеров поисковики были слишком смышлены. Нет, доставать расспросами Гаюмана больше нельзя. Однако и с нулевым результатом возвращаться тоже. Пока Чигей сыпал проклятиями, отдавал приказы, а и говорил с магиком, поисковики провели быстрое совещание. По идее, надо сваливать. Договор выполнен, а босс на месте. Дальше сидеть нет смысла. Да и подозрительно. Пели, что только до Затона доведем. А теперь что? Гавиман первым и заподозрит. Артем с досадой плюнул, угодив на ногу коню. До утра досидим, а потом в путь. «Мы ведь сроками не связаны», — сказал Виктор. «Это ты к чему?» у «Нас в империи никто не ждет. Ленирольт дал полную свободу действий. Всегда, скажем, что выполняли его просьбу. Он же сам не ограничивал нас ни методами, ни временем». «И?» «Можем идти дальше», — вставил Михаил. «Но не с обозом, а рядом». Идею Артем уже уловил и как таковой признал интересный хотя и рисковый «А дальше?» «Дойдем до Акура или Старых Выселок, посмотрим на торги и...» Михаил пожал плечами. «Будем следить за магиком, за теми, с кем он встретится, с кем станет говорить». Молчавший до этого Макс покачал головой. «Риск. Темка прав. Что нам делать на торгах? Еще засветимся? Тогда подозрений точно не избежать. И как следить за магиком? Он ведь не дурак. На виду у всех с агентами или шпиками говорить не будет». У него вообще, может быть, моментальная встреча. Взял донесение и все. Ради этого целого бакалавра отправлять в домининги не стали бы. Тоже верно. Обсуждение зашло в тупик. Необходимость проследить за магиком натыкалась на опасность быть замеченными. Да и вояж по лесам и полям параллельно реке тоже не радовал. Можно налететь на дружинников барона. Вряд ли тех обрадует такая встреча. А может, хрен с ним? вдруг сказал Виктор. «То есть?» — скинул бровь Артём. «Хрен с ним, с магиком и его делом. Если для нас это реально рискованно, незачем лезть на рожон. В крайнем случае, встретим на обратном пути. Изымем аккуратненько и допросим». Виктор многозначительно впечатал кулак правой руки в ладонь левой и посмотрел на Артёма. Тот не ответил, думая над предложением. Зато откликнулся Макс. «Всё неплохо, но есть один вариант». А если за обозом следят местные? В смысле, люди короля? Ты хочешь сказать, что здесь кто-то знает о магике? Но как? И почему это должно напрягать местных? Не знаю, но идея не лишена смысла, а? Ведь тогда вполне легко объяснить отсутствие лодок в затоне. Старости просто приказали. Тот же дворянин, здешний хозяин, кого дед будет слушать, торговца или барона? Он был прав, и артём вынужден был это признать. «Делаем так», — решился он. «До утра здесь. Утром, если лодки придут, демонстративно прощаемся с Чигеем и идем параллельно реке. Если лодок не будет...» «Тоже прощаемся», — сказал Макс. «Да, и тоже следим. Повезет, прихватим тех, кто идет за нами. Хоть что-то они должны знать. А дальше по обстановке. Как?» Поисковики молчали. «Идея не блеск, но ничего иного предложить нельзя». Слишком неоднозначна ситуация и слишком много посторонних факторов. В такой ситуации, планируя, можно легко впасть в фантазию. А это чревато. Хорошо. верно истолковал молчание парней артём Вопросы? Нема. просьба пожелания, мнения? Тоже. Тогда отдыхать и полная боевая готовность. Может, наши неведомые враги ночи и ждут. Кто первый на страже? Михаил поднял руку. И сканер не врубай. «А как же?» — усмехнулся тот. «На него вся надежда». Ночка выдалась беспокойной. Будили стражники, тоже особо не верившие в случайное отсутствие лодок. Долго сидел у костра Чигей, мысленно проклиная старосту погоду и тех, кто подсунул ему в обоз магикой претарианцев. Наверное, не спал Гаюман, у него хватало своих причин не смыкать глаз. Хитрый колдун, видимо, чуял, что чужие где-то рядом. А поисковики спали нормально, у них причин ждать внезапного удара не было. Сканер исправно работал, и если бы кто подошел к биваку ближе ста метров, они бы успели приготовиться. Хотя нервишки все равно пошаливали, оттого и сны были тревожными и сумбурными. Ночью опять подморозило. Иний вновь укрыл остатки жухлой травы, посеребрил ветки деревьев и кустарников. Узором лег на кожаные войлочные тенты повозок и шатров. У самого берега образовалась тонкая ломкая корка льда, готовая растаять под первыми же лучами светила. В лесу стояла полная тишина, изредка нарушаемая тихоньким треском веток и протяжным клёкутом зимних птиц, что не спешили лететь в тёплые края. Запалённые с вечера костры дожили до утра, подпитываемые свежими дровами, огонь придавал биваку обжитой вид, привнося некое подобие походного уюта. Дежурившие по очереди обозники баловали себя горячими травяными отварами, заменявшими здесь чай и кофе. Эхетер на ночь выставил одного из своих людей на стражу. Тот грамотно занял позицию в темноте у повозок и сидел, почти не двигаясь. Рядом с ним в углублении лежала полая деревянная палочка, пропитанная масляным составом. Эти палочки здесь использовали вместо часов для отсчета времени вахты. Подожженная палочка горела один шаг осолена. Дыма практически не давала, и запаха тоже. Эхетер стерегся леса, а о реке не подумал. Артем еще вечером хотел ему подсказать, чтобы тот был готов к удару затона, но потом передумал. Незачем лишний раз показывать, что претарианцы новички. А если что, сканер предупредит. Начальник стражи первым утром и встал. И сразу вслед за ним поднялся Чигей. Вид у торговца был неважный. Глаза красные, лицо бледное хоть и спал в тепле, но плечи заметно трясло. Кошевар поднёс хозяину кубок с горячим отваром. Тот выхлебал его, едва ли не в два глотка обжигая нутро. Крякнул и посмотрел на реку. «Нет никого», — сердито констатировал он. «Староста, проклятый нерт, обманул». «Может, спит ещё», — подал голос помощник. Чигей свирепо посмотрел на него, не ответил и пошёл к повозкам. «Всем завтракать!» «Хетер, я хочу съездить в поселение, дай мне трёх людей!» «А не рано!» «Самое время! Надо же узнать, почему этот проклятый старик не пригнал лодки! Может, сдох?» Артём подошёл к Чигею, когда тот стоял возле лошадей и следил, как их седлают. «Мы дело сделали», — сказал он, когда Чигей повернулся. «Нам пора обратно. Позавтракаем и выйдем». Торговец нахмурился, отъезд брантеров был не кстати. Но договор соблюден, перехватчики проводили его до Затона, дальше не их дело. И просить остаться нельзя, Чигей договор очтил. К тому же до Акура не так далеко, на лодках не более дня пути. А там и до старых выселок рукой подать. «Благодарю за помощь», — сказал Чигей. «Хлопотный путь оказался, раньше такого не было. Вы обратно в Делим?» «Как выйдет?» Торговец кивнул. Спрашивать брантеров о дороге глупо, у них свои планы. Эти парни на кордоне, как у себя дома. Пожалуй, так вальгот на себя чувствуют здесь только шустрилы, да и то не всегда. Светила уже проглядывала из-за облаков, день обещал быть погожим, без осадков. Это радовало бы Чигея, если бы не странная история с лодками. Он поторапливал Кашевара, чтобы тот быстрее готовил завтрак и кормил людей. О брантерах уже забыл, других дел хватало. Завтракали все наскоро, но брантеры успели покончить с кашей первыми. Оседлали скакунов, махнули руками, прощаясь, и двинули в обратный путь. Ехали не спеша, но как только Затон скрылся из виду, пришпорили лошадей и рванули прочь. «Три точки в ста метрах от Затона на закат», — докладывал Макс. «И еще три на полдень. И почти десяток в километре тоже на полдень». «Не стая воронов слеталась», — блеснул знанием Пушкина Виктор. — Пожалуй, чегею готовят горячую встречу. — Не ему, а магику, — поправил его Макс. Вокруг бивака полночи гости бродили, но ближе к пятидесяти метров не приближались и только с подветренной стороны, чтобы лошади не учуяли. — Где сейчас самые ближние? — спросил Артем. — Трое на закате. — Меняем план, надо взять их прямо сейчас, допросим, а там уже решим, что дальше. — Думаешь, скоро нападут? «Не знаю, но надо спешить. К бою». Доспехи уже были надеты и оружие под рукой. Поисковики только натянули шлемы и застегнули ремни. Проверили, как выходит из ножен фальшионы и ножи. Все это на ходу, не сбавляя скорости. Дорога пошла полем, а ближайшая тропинка, что вела в лес, за поворотом. Так что небольшой крюк сделать придется. Лишь бы та троица никуда не ушла, бегать за ними нет времени. А захват должен пройти быстро и тихо. Это главное условие. Это только кажется, что отыскать человека в лесу очень сложно. Нет, того, кто залег под кустом и носа не кажет, найти действительно тяжко. Но тех, кто идет, причем в конкретную сторону, обнаружить вполне реально. На пролом по лесу никто не ходит, кусты и деревья по пути не сносит, а враги и низинки не засыпает, а возвышенности не срывает. Всегда есть какие-то маломальски проложенные тропки, удобные маршруты. Тот, кто в лесу бывает часто, эти дорожки знает, и лишний раз в сторону не свернет, по незнакомому месту не пойдет. Троица, что двигалась в сторону Затона, тоже дорогу знала. Обнаружить их, да еще с помощью сканера, дело плевое. А вот подойти незаметно и взять тихо, чтобы никого не спугнуть, чуток сложнее. Поисковики играть в догонялки не стали. Обогнали по краю леса, вышли на дорогу и устроили засаду. Виктор остался с лошадьми, остальные засели за кустарниками и подождали минут десять. Местные грибники вышли аккурат к засаде. Лукошек у них, правда, не было. Как сказано в одном анекдоте, под снегом искать грибы не сезон. Но вот иные принадлежности присутствовали. Топоры, ножи, кистени. У одного короткая охотничья рогатина с каменным наконечником. Кстати, и шары они тоже были каменными. Век полного господства железа еще не наступил. Если уж в империи часть армии до сих пор носила бронзовые доспехи. А в доминингах железная кольчуга была редкостью небывалой. Шли грибники свободно, легко, оружие в руках не держали. Топали цепочкой, держа интервал в два шага. Все среднего роста плечистые, ловкие в ходьбе. Возраста тоже среднего по здешним понятиям, то есть около тридцати. По жестам, коротким фразам и поведению определили, что впереди идет старший. Он-то и нужен живой, но ну, может быть, еще один, третий как бы лишний. Артём показал, что старшего берёт сам. Михаил Второго, Макс Третьего. Поисковики приготовились. «И чего ждать? А ну как уйдут! Опять бегать за ними!» «Жевальник прикрой! Сказано ждать! Будем ждать! А если ты такой не терпишь, скажи об этом шутнику! Он тебе в раз нетерпелку отрежет! Понял?» «Да понял я! Бегать надоело! А так?» Договорить шедший вторым грибник не успел. Едва первый поравнялся состоящему в самой дороге деревом, оттуда выпрыгнул Артем, ходу саданул тому колобаху, подхватил разом обмякшее тело и дернул на себя. Михаил проделал такой же трюк со вторым, только врезал боковой в челюсть. Судя по звуку, слегка перебрал. Челюсть явно не выдержала такой ласки. Макс, хотевший без затей прибить своего грибника, мгновенно сориентировался и тюкнул его рукояткой ножа по затылку. На захват ушло меньше пяти секунд. Никто из противников не успел даже осознать происходящее, не то, что оказать сопротивление. Беспамятных грибников быстро связали, вскинули на плечи и отвлокли к тому месту, где ждал Виктор с лошадьми. Здесь с них сняли оружие, обыскали, изъяли небольшие кошели со всякой мелочью и небольшим количеством медных денег. Затем рассадили у деревьев и привели в себя довольно грубыми методами. Первым очнулся старший – Рябой мужик с изуродованным шрамами подбородком и короткими седыми волосами. Он взвыл, когда Макс выкрутил ему ухо, и тут же замолчал, увидев перед глазами клинок ножа. «Имя». Седой облизал губы, острие коснулось переносицы и легко вошло в кожу на пару миллиметров. Мужик охнул и грязно выругался, за что получил еще один укол чуть ниже, рядом с глазом. «И еще?» «Мне твоих зенок не жалко, выколю оба, а потом чё-нибудь отрежу», — осклабился Макс. «Имя?» Седой счёл за благо ответить. тым «На кого шустришь?» тым поколебался, но, решив, что потеря глаза слишком большая цена за молчание, ответил. «На худо!» «Худ шутник», — удивился подошедший Артём. «А он что здесь делает?» В этот момент в себя пришли остальные грибники. Виктор и Михаил сразу дали им понять, как надо себя вести, и те, зашипев от боли, лишнего шума не поднимали, поняли, что влипли. Артем обвел взглядом всю троицу и сказал. «Мы задаем вопросы, вы отвечаете. За молчание и обман смерть. За лишний треп тоже. Кому неясно, может вякнуть и получить железо в кишки. Чтобы было понятно, мы брантеры. Команда «Ты мало», слышали?» За недолгий срок работы поисковики успели получить неплохую репутацию не только у пристава, но и в приграничных поселках и у шустрил. Во всяком случае, последние не горели желанием свести встречу с брантерами. Пленных проняло, на поисковиков смотрели со страхом. Артем уже выбрал и строится одного, подходящего для наглядного урока. Кивнул Виктору и повторил вопрос. «Зачем Худ пришел сюда? Он ведь так далеко за кордон не ходит. Ты...» Артем ткнул в крайнего, сидящего под молоденьким деревцем. Этот невзрачный парень с каким-то дебильным выражением лица и яростным взглядом наверняка отличался особой злобой по отношению к жертвам. Такие любят самоутверждаться за счет слабых и с охотой причиняют им боль. О шайке худо ходила недобрая слава. Пойманных торговцев или путников они не просто убивали, а часто пытали, просто так, без нужды. Стоявший рядом с шустрилой Виктор схватил его за ворот, вытащил в центр, толчком поставил на колени и развернул лицом к Артему. «Говори», — приказал Артем, — «зачем худ привел вас сюда?» Тот сморщил от боли физиономию, шевельнул разбитой челюстью и плюнул на сапоги Брантера. Артем едва заметно кивнул, и Виктор, выхватив фальшион, одним ударом снес шустриле голову. Брызги крови окатили стыма и его уцелевшего подельника, отрубленная голова отлетела им под ноги. Второй Шустрила побледнел и с испугом посмотрел на широко раскрытые глаза убитого. «Ты?» – перевел на него взгляд Артем. «Для ответов мне нужен один, так что решай». Шустрила бросил на Стыма испуганный взгляд и выпалил. «Мы следили за обозом, Худ приказал!» Артем кивнул, вытащил свой фальшион, положил клинок на плечо и подошел к Стыму. «Зачем Худу следить за обозом? Хотел ограбить?» Стым намек понял, и если он сейчас промолчит, его голова следующей слетит с плеч. Брантеры не шутят такими вещами. Ему велели, сказали следить, а когда надо – напасть. Кто велел? Стым на миг запнулся, посмотрел на напарника, потом на Артема, опустил голову и глухо произнес. «Я знаю больше, я скажу». Артем кивнул, понял, что хотел шустрило. «Говори». Кому жить, я решу, не бойся. Худ об этом уже не узнает. Второй пленник, смекнув, к чему все идет, дернулся, падая на бок и заорал. адок приказал следить от самого кордона незаметно!» «Кто такой адок Стым, поняв, что шанс надо не только заслужить, но и отвоевать, выкрикнул. «Это дружинник из Дагиласты, из самого Мирога. Он привел отряд, чтобы захватить лесовика». Артем раскрыл было рот для следующего вопроса, но запнулся. Мирок – столица королевства Дагиласты, это он знал. Но зачем кому-то в столице некий лесовик? Ах да, лесовиками в доминингах звали знахарей, занимающихся ворожбой, приворотами. Еще называли травниками, так как те часто лечили отварами, настойками, зельями. Лесовикам приписывали магические способности, что помогали им врачевать людей и скот. Однако молва сильно преувеличивала их умения. Хотя лечить они и впрямь могли, но к магии их знания отнести было никак нельзя. Лесовиком стым по привычке назвал магика. Значит, королевские воины искали его и даже привлекли к этому делу шустрил. Но зачем? Артем подошел к стыму вплотную, кончиком клинка приподнял его голову и четко сказал. «Говори все, что знаешь. Что за адок, сколько у него людей, сколько у Худа». Где они сейчас? Что хотят делать? Но прежде, откуда в Дагиласте, узнали о маг-лесовике. -э Стэм сглотнул, боясь дернуть головой. Сипло проговорил. Им Ферул сказал. Какой Ферул? Стоп, Ферул? Брантер? Стэм, не решаясь кивнуть, моргнул. Артем перехватил удивленные взгляды парней и повторил вопрос. Ферул, это Брантер? Да, он, мы вместе. «Говори!» На шайку Худа Ферул вышел две зимы назад. Прихватил в каком-то маленьком поселке на сбытие награбленного, зарубил двух самых прыгучих и нетерпеливых, остальных вывез в лес и там поставил условия. Либо шайка отдает часть награбленного Ферулу, либо сдохнуть в лесу будет за благо. В худшем варианте суд пристава и казнь. Долгая, а потому мучительная. Выбора у Худа и его подельников не было. Слава о Фируле тогда ходила жуткая. Схваченных шустрил он пытал и медленно убивал. С другой стороны, теперь можно не опасаться этой команды брантеров. Ферул обещал прикрывать худо и подсказывать, когда и куда лучше уйти. Так и пошло. Шутник грабил обозы и мелкие поселения, не брезговал одинокими повозками путниками. Часть добычи отдавал брантерам. Ферул свою долю отрабатывал, давал наводку на хорошие обозы. Подсказывал, где лучше устроить засаду, когда можно напасть, чтобы людей не потерять и добро взять. Уводил погони в сторону, сбивал со следа. Сам никогда в нападениях не участвовал и своим запрещал. А вдруг кто-то выживет при налете и скажет, чем на самом деле занимается бравый Брантер. Худ слышал, что у Ферула уже была шайка в помощниках, но ее сам Брантер и перебил. Срок вышел, дальше было просто опасно прикрывать их. Шутник понимал, что и его участь решена, через круг-другой Брантер их прихлопнет, а потом найдет новых дураков, что будут таскать ему добычу. Кто знает, как давно Ферул промышлял подобными делишками и сколько бы еще мог, но в этот раз у него вышла небольшая промашка. Через полгода после сделки с Брантером на Худо вышли люди короля Дагиласта. Худ сам уроженец королевства, так что кто к нему заявился, понял сразу тайная служба Сидуагана. Эти пугать шустрил не стали, сразу перешли к делу. От Худа и его людей требовалось добывать разные сведения в империи, а при случае кого-то зарезать, кого-то выкрасть. Не шутил Худ с брантерами, не стал шутить и с людьми короля. Пришлось лавировать, делая свое дело, и приносить одним сведения другому добычу. В какой-то момент Худ сдал тайной службе не в меру жадного брантера, В надежде, что те с ним разберутся. Но вышло иначе. Связь с Ферулом стала для службы короля находкой. Шустрили приказали вызвать Брантера на разговор. О чем беседовали имперский Брантер и человек тайной службы короля Дагиласты, Худ не знал, но догадывался. Припомнив все грешки, Ферула взяли за жабры. И тот под страхом разоблачения начал тоже работать на короля. От этого Худу было ни горячо, ни холодно. Часть добычи он по-прежнему отдавал Брантеру, но теперь еще и выполнял его поручения по линии тайной работы. Вот и в этот раз Ферул, узнав, что с обозом торговца чигеев в домининге идет магик, приказал передать эти сведения в королевство. Оттуда пришел ответ – магика взять, остальных убить. Вместе с ответом пришел и отряд королевских воинов. Немалая сила по меркам пригранича. Теперь Чигею не сдобровать. О том, что с обозом идет команда брантеров Меора мало Ферул тоже предупредил. Но это никак на планы тайной службы не повлияло. Однако, когда тымал увел своих людей из Затона, Стэму с помощниками велено было проследить, куда они ушли, и доложить Худу. Стэм дело сделал, своими глазами видел всадников на дороге, едущих в сторону кордона, и поспешил к вожаку, на свою голову. Артем недолго переваривал услышанное. Никаких неясностей, все просто и понятно. Теперь понятно, почему гроза шустрил Ферул, так долго гонялся за шайкой Худа. Понятно, с чего такое пристальное внимание к обозу. Неясно только, на хрена королю магик. Или они знают, зачем тот едет в домининге. Ответы на эти вопросы знали лишь Ферул и командир отряда королевских воинов. А со Стымом все ясно. Шустрила, словно почуяв, что думают о нём, искательно посмотрел на Брантера, не смея вымолвить слово. Артём перехватил взгляд и немного поколебался, решая, как быть. Сам с Стым и его подельник не опасны и не нужны. Информацию они выложили честно и без детектора лжи видно. Можно вроде отпускать. Но с Стым, Шустрила из шайки Худа, убийца и разбойник, на которых и охотятся Брантеры. Так что участь Шустрил предрешена как этих так и всех из шайки худо и нового выхода нет и быть не может. артем вздохнул сунул фальшьон в ножды ладно с вами все ясно он посмотрел на виктора и макса нам пора поисковики верно поняли взгляд командира и через секунду шустрилы были мертвы. смерть пришла быстрая без болей страданий редко кто из их жертв получал такую И что делать? спросил Михаил. «Я так понял, у противника три десятка человек. Атаковать рискованно». «Если они хотели напасть, то уже напали. Или вот-вот начнут. А магик нужен нам самим. Да и командир отряда с Ферулом не помешают. Так что у нас только один вариант». артём мгновение помедлил и решительно закончил. «Возвращаемся. Только не к Затону. Попробуем зайти противнику в тыл. А там видно будет. Макс, руби сканер держи его включенным». Аккумулятора надолго хватит? Часов на пять. Нормально. Теперь лишь бы не опоздать.